«Вот ведь едем к Казани», — заговорил Данила. я же твоя любаша сейчас там, то вось и вызволим ее». «Это че говорить-то?» — подержал горячий Васька Дьячков. «Все пойдем на это, выручим, как бог свят». «Кочан с кочерыжкой», — добавил он по обыкновению. Сочетание бога и кочана с кочерыжкой развеселило друзей, и все они разом громко рассмеялись. Это разрядило обстановку, и Терентий, загрустивший было не на шутку, приободрился. Спасибо, братцы, за хорошие слова, за веру ко мне, за дружбу вашу, сказал он. Я того никогда не забуду. Будет случай, головы за каждого из вас не пожалею. У меня еще не было ни друзей, ни родных. Вот теперь вы мне и друзья, и родня моя. Крохотные рубленные избушки с деревянными по крышам дымницами, трубами, для выхода дыма притопки печки, вытянулись на краю рощицы. У крайне покосившейся избы с вздернутым кверху одним концом соломенной крыши стоял с, с подошком для наборода старичок. Под нахлобученные на самые глаза ветхой шапкой белели густые седые брови. Каменев поровнявшись, не спросил. «Дедушка, как прозывается ваша деревня?» «Чаво, молодец!» — рассматривая под слеповатыми глазами проезжих, переспросил старик. Данила остановил коня, наклонился к старику и повторил вопрос. «Деревня наша!» — заморгал старик слезившимися глазами. «Кудиновым прозывается!» «А где бы нам, дедушка, ночь провести?» «Да хоть у меня», — ответил дед. «Избенка, правда, небольшая, да и вас, вижу, не так уж много. Заходите, ночуйте». Старик заковылял калитки, навстречу ему вышла молодайка с накинутой на плечи душегрейки, повязанной платком. Старик сказал ей что-то, и она бросилась отворять вороты Старик сказался довольно еще расторопным, хлопотал больше всех, помогал привязывать коней, притащил сена таскал развьюченные мешки в сенцы. Вскоре лошади были расседланы и стояли под навесом, крытым соломой, а хозяин и гости, сняв с себя верхнюю одежду, сидели на скамьях в избушке у растопленного очага, на котором грелась вода и варилась решето яиц. Наутро чуть забрежил свет. Данила был уже на ногах и разбудил своих товарищей. Выехали за деревню в поле. Впереди верст за двадцать виднелся знаменитый Мурмский лес. Сколько разных легенд страшных рассказов ходило в народе об этих лесах. Жутко в одиночку быть в таком лесу. Жутко. В каждом стволе разбитого грозой дерева чудились фантастические как Каждый звук, с которым человек раньше не был знаком, вселял страх. Что-то сулил этот дремучий лес, удачу или беду. Легок ли, труден ли будет путь по нему? Найдут ли они в нем пристанище у людей? Или придется коротать ночи по деревьями, чутко сторожа себя и коней от дикого зверя? А может быть, там и лихие люди встретятся, и придется еще до встречи с татарами схватиться в жаркой борьбе с ними? Раздумья нарушил толмач. А знаете, что я придумал? Что? А вот что. Всем нам ведомо, куда мы путь держим. Я вот что кумекую. «Надобно бы и вам всем маломальски научиться говорить по-татарски. Я весь прихватил и сряду татарскую, правда, на троих только, не знал, что у нас пятеро будет. Вот переоденемся в нее, когда в том нужда придет. Да ежели будем говорить по-татарски, нам тогда сподручнее будет по ихней земле, ведь не все по Руси нам ехать».